Месяц, который длилось наказание, показался мне бесконечным, как пустыня. Утро я начинала, собирая и опорожняя ночные горшки, позеленев от тошноты. После того, как Гордее советовалась с кухаркой и Алиасгаром, распределяя обязанности на день, она поручала мне то, чего больше никто не хотел делать». Я мыла сальный пол кухни, резала почки, покрытые слизью, стирала и выкручивала грязное белье, пока не начинали болеть руки. Даже днем, когда все слуги спали, гордие нагружала меня работой. Кожа на руках стала грубой, как козьи рога, и каждый вечер я в изнеможении падала на постель». Горько сожалея о совершенной ошибке, я все же думала, что мое наказание слишком сурово, а Гордиен наслаждается своей властью надо мной. Однажды утром, когда срок моего наказания близился к концу, слуга позвал нас с матерью в Беруни, к Гастахаму. Ноги мои задрожали, я была уверена, что он попросит нас покинуть дом». Войдя в большую комнату, я поразилась, увидев Гастахаму сидящим на почетном месте на дальнем краю ковра, а справа сидела Гордие. Он указал матери на подушку слева, я осталась стоять напротив, у другой стороны ковра. «Как ты, Ханум?» — спросила Гордие, назвав мою матушку так, как уважительно называют замужних женщин. «Надеюсь, ты хорошо себя чувствуешь?» — спросила она с неожиданной вежливостью. «О, да», — ответила моя матушка, «тоном столь же вежливым. Очень хорошо, благодарю». «А ты, моя маленькая», — продолжила Гордие. От ее неожиданной заботливости по коже пробежали мурашки. Я ответила, что совершенно здорово. Глядя на Гастахама, я пыталась понять, что происходит. Хотя он привык часами сидеть перед станком, скрестив ноги, спина его оставалась прямой, как станок, а сейчас он все пытался усесться поудобней. Подали кофе и финики. и Гордее сперва предложила их нам. Пока мы пили, в комнате стояла неловкая тишина. «Ханум», — не выдержал, наконец, Гастахам, — «я обязан сообщить вам о письме, которое сегодня пришло от Ферейдуна, торговца лошадьми, несколько месяцев назад заказавшего у меня ковер». Матушка очень удивилась, так как раньше слышала это имя только однажды, когда я рассказывала ей о моей помощи для ковра с самоцветами. Что опять не так, думала я? Неужели ему что-то не понравилось в моих узорах? Ясно, что Ферейдуну понравился ковер, судя по тому, что он сказал, увидев его еще на станке, — продолжал Гастахан. но письмо, которое он написал, не имеет к этому почти никакого отношения. Трясущимися руками я поставила чашку, боясь пролить кофе на шелковый ковер и оставить большое коричневое пятно, которое никогда не отмоется. Есть только одна вещь, которую может желать такой богатый человек, как Ферейдун, и это твоя дочь. Гастахам произнес это деловито и прямо, тоном, каким привык договариваться о цене ковра. Моя матушка прижала ладони к щекам. «Нет Бога, кроме Аллаха», — сказала она, как обычно говорила, когда была удивлена. Гастахам обеими руками поправил свой тюрбан, будто больше не мог терпеть его тяжесть. Я знала его достаточно хорошо, чтобы заметить по суетливости, как он недоволен, «Но почему? Что может быть более лестным, чем предложение богатого мужчины?» Гордие вскочила и нетерпеливо воскликнула. «Он хочет взять твою дочь в жены!» Гастахам предостерегающе взглянул на Гордие, но моя матушка не заметила этого. Она вскочила на ноги, чуть не пролив кофе. «Наконец-то», — произнесла она, воздев руки, — «небеса послали дар моему единственному ребенку, после всего, что нам пришлось вытерпеть, несчастья отступили, хвала пророгу Мухаммеду, хвала Али». Гордие, казалось, позабавила это вспышка чувств, но она добросердечно ответила, «Мое материнское сердце знает, что чувствует твое». Немногим женщинам улыбнулась такая удача, благая, словно дождь в пустыне. «Дочь моя, весна моего сердца!» — воскликнула матушка, раскрывая мне объятия. «С самого рождения ты приносила чудеса в нашу скромную семью. Ты свет моих очей!» В сердце моем забилась надежда. Выйдя замуж за богатого человека, я стану одной из тех полных изнеженных дам, сравнением с которыми дразнили меня женщины в деревне. Возможно ли такое везение в год появления кометы? Успокоившись, моя матушка спросила, как же Ферейдун смог возжелать мою дочь? Вне дома она всегда закрыта с ног до головы. «Я молчала. Меньше всего я хотела, чтобы в семье узнали о моем появлении перед незнакомым мужчиной с открытым лицом. «Думаю, хама расхваливала твою внешность в хамаме», — сказала мне Гордие. «Кто-то из женщин Феридуна была там в это время и рассказала ему». Я облегченно вздохнула. Он дожидался удобного случая, чтобы сделать предложение. Внезапно я вспыхнула, подумав о том, что служанки Феридуна могли рассказать ему, как я выгляжу без одежды. Матушка решила, что я молчу из скромности, и спросила Гордие, когда назначат церемонию, как только мы будем готовы, я думаю». «Полагаю», — ответила та, — «но не думаю, что Феридун будет устраивать пышную свадьбу. Ему и твоей дочери нужно будет только сходить к Муле, чтобы узаконить все». Я никогда не была на богатых свадьбах, но помнила, что в деревне свадьбы длились по три дня, а иногда и дольше. То, о чем говорила Гордие, больше походило на заключение договора. «Не понимаю», — сказала матушка, — «предложение, которое у меня тут...» сказал Гастахам, протягивая ей изящно написанное письмо, не о постоянном браке, он предлагает «сигэ» на три месяца. Я слышала это слово, но не знала, что оно значит. Что-то краткое «сигэ», озадачно сказала матушка. «Я слышала, что жители кума могут заключать Сигэ на час или на ночь, но это делается лишь для развлечения. Вы хотите, чтобы моя дочь так вышла замуж?» «Должно быть, гордие заметила испуг на наших лицах. Это правда, такой брак не длится вечно», — подтвердила она. «Но волей Аллаха в этом мире ничто не вечно, а это замужество может принести вам деньги, которые вы не заработаете нигде». «Торговые склонности в моей матери не притупились. Она выпрямилась, в глазах появилась свирепость. Сейчас она выглядела, как в тот день, когда заламывала высокую цену женщинам из гарема». «Сколько?» — стальным голосом спросила она. Гастахам развернул письмо и прочел сумму. «Столько же Ферейдун заплатил Гастахаму за ковер». «Очень приличные деньги для нас, но недостаточно приличные, чтобы купить нашу независимость». «Мало. Моя дочь потеряет девственность, и кто потом захочет взять ее в жены, лучше найти ей мужа на всю жизнь». Гастахам хотел было согласиться, но Гордее опередило его – Ты хочешь сказать, что лучше отдала бы ее сыну пекаря с волосатыми руками, которые будут вечно в муке, чем человеку богатому? Не забывай, что Сигэ можно возобновлять. Если твоя дочь угодит Феридуну, он может оставить ее рядом надолго, и каждый раз он будет платить установленную сумму. Он также может дарить ей драгоценности или даже дом». Если она удачлива и умна, то этот союз будет очень выгодным». Гастахан снова заворочился на подушке, лицо его было не таким радостным. «Не будем забывать, что и закончится это может скоро», — возразил он. «Обязательство дано только на три месяца, продлит он срок или нет полностью его решение». Гордие заговорила с матерью ласково, словно пытаясь опровергнуть слова мужа. Но почему такая прекрасная девушка, как твоя дочь, не сможет угодить Ферейдуну? Какая луна будет светить ему в эти ночи, каждую ночь?» «Да будет», — сказала матушка, — «раз он так восхищен ею, почему же не сделает нам настоящее предложение?» «Он не может», — сказала Гордие. «Его первая жена умерла от холеры, пощадившей его дочь. Как сын богатого человека, он должен жениться на девушке благородных кровей, которая продолжит его род. Я знала, что деревенская девушка этого не сможет». Хама уже ищет подходящую молодую женщину, но мне кажется, что Ферейдун жаждет общения, поскольку он только что оплакал первую жену. Он мог выбрать кого угодно, однако выбор пал на твою дочь. Я ощутила наплыв возбуждения. Он заметил меня и сделал мне предложение. Девушки из деревни, чьи пальцы в мозолях от вязания ковров и уборки. Ковер с самоцветами, должно быть, заставил его обратить на тебя внимание, сказала гордие, словно прочитав мои мысли. Среди всех женщин он выбрал тебя, о большем ты и мечтать не могла, привлечь внимание такого богатого мужчины. Правда, согласилась, я краснея. Бояться действительно нечего, заверила Гордие, и дети, которых ты родишь, будут считаться законными отпрысками его рода, которых он будет содержать. Человек и его положение не позволит голодать матери своих детей. И только представь, что случится, если ты сможешь удовлетворить его и сделать счастливым». Гастахам поднял руки, словно пытаясь прервать этот поток слов. «Помни, Ханум, хотя ее дети будут законно рожденными, у них не будет тех же прав, что у детей от постоянных жен». Гордея будто отмахнулась от слов мужа. Только Аллаху известно, что может произойти, не в нашей воле решать». Гастахам посмотрел на мою матушку. «В твоих интересах, Ханум, очень тщательно обдумать его предложение. Никто не может предсказать, останется Феридун или уйдет. Будете вы жить в роскоши или же скатитесь до попрошайничества, а у детей твоей дочери не будет никаких прав на наследство». Гордеер раздраженно фыркнула. «Ты не знаешь, как может сложиться ее судьба, если она выйдет замуж за пекаря. В любой день он может заболеть и умереть. Шах может обвинить ее мужа в мошенничестве с весом хлеба и изжарить его в собственной печи. Или он разобьет себе голову, упав с мула». «Верно», — ответил Гастахам, — «но тогда у нее будут родственники, на которых она сможет положиться, родители ее мужа, братья, двоюрные братья и сестры». «И ей не придется страдать в одиночестве, проведя с мужем всего три месяца». «Страдать?» — спросила я. «На самом деле волноваться не о чем успокоило Гордие. Сигэ разрешен законом». «Разрешен, но некоторые люди считают такой союз низостью», — возразил Гастахан. «Лицо мое вспыхнуло на миг, хотя я не совсем понимала, о чем он. Гастахан повернулся к моей матери. Если бы он предлагал ей постоянный брак, я бы всеми силами стал уговаривать вас согласиться». Тем не менее, быстро вмешалась Гордие, это повод отпраздновать, вам бы лучше принять предложение и использовать его как еще один источник дохода, особенно теперь, когда наши доходы так ненадежны. «Ненадежны», — сказала матушка, оглядывая богато обставленную комнату. «Я оглянулась вслед за ней и увидела большие букеты красных и желтых роз, горы сластей, блюда со сладкими дынями и огурцами и чаши, полные жареных фисташек. У вас трудности с деньгами?» «Жалование мужа в шахской мастерской с трудом покрывает наши расходы», — сказала Гордее. «Шах позволяет ему брать частные заказы, которые бывают нам подспорьем, но сегодня они есть, а завтра их ветер унес. Новый шелковый ковер — это первое, без чего обходится семья, у которой появились денежные трудности. Она повернулась к Гастахаму, и не всегда можно полагаться даже на защиту шахской семьи». Помню истории о том, как Шах Тах Масп уволил сотни художников-миниатюристов, позолотчиков, каллиграфов, переплетчиков, когда стал очень набожен. Такое может случиться вновь. На секунду на лице Гастахама появилось отвращение. Шах Аббас не такой, как его дед. У него нет причин закрывать мастерскую, которая приносит огромную прибыль. «Тем не менее, кто может предсказать, что случится?» «А мать и дочь должны задуматься о своем будущем», — нетерпеливо возразила Гордие. От этих слов моя матушка покачнулась, будто от порыва жестокого пустынного вихря. Ничего не пугало ее больше, чем мысль, что нам снова придется бороться за свое существование, как в те месяцы после смерти отца». «Семья Ферейдуна имеет дюжину домов по всему Исфахану и далеко за его пределами. Для каждого дома, который они покупают, и для каждого шатра, который они разбивают, нужен ковер, хороший ковер, и эта семья заказывает не шерсть, а шелк. Подумай, какую пользу ты принесешь нашей семье этим союзом», сказала она, обернувшись ко мне. Впервые я услышала от нее слова «Наша семья», когда речь шла о нас с матерью. «Хотя деньги Ферейдуна будут нашими, я поняла, какие у Гордее причины так настаивать на этом союзе. Для нашей семьи я сделала бы все, что угодно», — ответила я. «И я», — добавила матушка, — «что он сказал о доме для моей дочери?» «Ничего», — ответила Гордие, — «но если она оставит его довольным и будет покорной во всем, то Ферейдун, возможно, подарит ей дом». Матушка вздохнула. «Конечно, это не то предложение, о котором я подумала вначале». «Понимаю. Конечно, ты желала лучшего для нее. Но может ли мечтать о лучшем девушка беспреданного? попыталась утешить Гордие. «Матушка нахмурилась. В ее глазах я увидела беспомощность. Я дам ответ через несколько дней», — наконец сказала она. «Только не заставляй его слишком долго ждать», — предупредила Гордие. «И не говорите никому ни слова о предложении», — добавил Гастахан. «Мы хотели бы сохранить это в тайне, даже если Ферейдун женится на твоей дочери». «Почему?» — спросила я. Гордия отвела глаза. «Это совершенно законно», — ответила она. Затем наступила длинная неловкая пауза, пока Гастахам прочищал горло. Матушка наблюдала за ним, ожидая ответа. «Семьи, подобные нашей, не хотели бы выносить наружу события такого рода», — наконец сказал он. На меня заботило совершенно другое, словно соль жгла под кожей. «А как же мое обучение?» — спросила я. «Гастахам ведь все еще учит меня». Первый раз за все утро Гастахам выглядел довольным, будто я и вправду была дитя его сердца. «Что бы ни решила твоя матушка, я буду продолжать учить тебя столько времени, сколько захочешь», — сказал он. Казалось, луч света протянулся от его сердца к моему. «Я хочу продолжать обучение», — ответила я. «Но что, если мне придется уехать далеко?» «Пока Феридун не предложит дом, ты останешься здесь», — сказала Гордие. «Запретит ли он ей показываться перед незнакомыми?» Феридун богат, но он не из знатной семьи из Фахана», — ответила Гордие. «Единственная женщина, от которой он потребует этого, — его постоянная жена». «Она повернулась ко мне». «Не беспокойся. Думаю, его не интересует, что ты делаешь в течение дня». После этого разговора я вернулась в нашу комнатку, ничего не видя перед собой. Затем поднялась на крышу проверить белье, хотя его там не было, спустилась к кухарке и спросила, не нужна ли ей помощь. Я нарезала лук, но затем нечаянно вывалила миску с очищенным пажитником на пол, меня выставили из кухни, велев больше не возвращаться. Я ничего не имела против Ферейдуна, хотя он не был красив, как Искандар, но он был высок, хорошо сложен, и от него притягательно пахло лошадьми. Но я надеялась получить от сватающегося иное предложение. Если Ферейдун желал меня, почему не предложил мне выйти за него замуж? «Если ему нужна женщина знатных кровей, чтобы продолжить род, почему бы не жениться сначала на знатной девушке, а потом сделать меня второй женой? Теперь, когда я знала, что моя судьба может измениться в одночасье, повседневные труды казались особо невыносимыми. Если я выйду замуж, то навечно расстанусь с девственностью и смогу рожать детей. Я преображусь навсегда». Мне представились дни нек и ночи любви, чаши сластей и фиников, живот грузнеющий плотью, но что, если через три месяца я перестану быть замужней, вряд ли я успею даже располнять». «Хотелось пойти к Нахид и посоветоваться с ней и ее матерью, но Гастахам приказал нам держать все в секрете. Если через три месяца Сегэ не кончится беременностью, в моих интересах молчать о предложении. Все это казалось странным, ведь свадьбы, которые мне доводилось видеть, отмечались радостно и шумно. К чему теперь эта таинственность?» «Дочь моя, — сказала мне матушка, — когда мы встретились вечером, — что ты думаешь обо всем этом?» Под глазами у нее снова были темные круги, а ступни покраснели. Сегодня на кухне работа была очень тяжелой. Я положила подушку ей под ноги, когда она вытянулась на постели. «Вы с Баба всегда говорили, что выдадите меня за хорошего человека. Как Ферейдун может быть таким, если я нужна ему лишь на несколько месяцев?» Матушка вздохнула. «По всему, что мы слышали, можно считать, что у него прекрасная репутация. Нет причин думать иначе. Кажется, он хочет дешево купить меня, — сказала я. Вы с Баба наставляли меня ожидать лучшего». Она взяла меня за руки. «Мы не можем позволить себе тех надежд, что прежде сказала она. Это предложение больше, чем то, что я считала возможным». «Что еще возможно?» «Ничего», — сумрачно ответила матушка. «Гордее права. Чего еще могут ожидать две бедные женщины?» Я поправила белую ткань, закрывавшую голову, и снова взяла матушку за теплые руки. Будь это мое решение, я бы отказала. Кроме того, хат Шали. предсказывал, что браки, заключенные в этом году, будут полны страстей и ссор. «Это не твое решение», — стальным голосом произнесла она, отдернув руки. «Я имею право сказать Муле «нет», если не соглашусь», — со злостью возразила я, вспомнив, что однажды сказала мне Гали. «Если сделаешь это, навсегда станешь чужой для семьи, которая включает и меня». Мое сердце похолодело от ее слов. «Значит, ты выдашь меня за Феридуна против моей воли? Наше положение в этом доме непрочно», — ответила она. «Прости», — раскаялась я, поняв, насколько виновата. «Потому я и прошу не быть безрассудной, когда такое происходит в твоей жизни первый раз», — сказала она уже мягче. «Это решение было бы лучшим для твоих родственников, которые всем сердцем болеют за твои интересы». Малейшее упоминание о моей ошибке вызывало во мне желание спрятать лицо от стыда. Сорвавшись однажды, я хотела доказать, что смогла научиться на своих промахах. «Чашем» — смиренно произнесла я слово «подчинение», которым солдаты отвечают командирам. «Я склоняюсь перед твоей волей». И я склонила голову к распухшим ногам матери, готовая сделать все, О чем она меня попросит?»